Глава 6. Пёс был жив, когда мне подарили гитару, подумал я. А на первый экзамен Артур пошёл уже после похорон своего отца. Это я точно помню. Тело Ильи Владимировича Прохорова нашли на берегу около Павловской водокачки. Почти неделю его не выдавали родственникам. На похоронах Ильи Владимировича я побывал за 3-4 дня до первого экзамена, который состоялся 2 августа. А это значило, что Артур узнал о смерти отца примерно за неделю до конца июля. В милиции ему сказали, что директора швейной фабрики пытали и задушили верёвкой. Прохоров не сомневался, что его папу убили из-за денег. По той же причине, считал он, илю Владимировичи и пытали, выпытывали местонахождение тайников с ценностями. Артур так решил не в последнюю очередь из-за смерти бабушкиной собаки и из-за той ямы, которую на следующее утро после отравления пса Он обнаружил во дворе бабушкиного дома под кустом пиона. Уже тогда он заподозрил неладное. Позвонил отцу, а вечером и съездил домой сам. Но папу в квартире не нашёл, а на фабрике ему сказали: "Илья Владимирович, 2 дня не появлялся на работе". Помню, как мы с Артуром размышляли на тему этого убийства. Рохаров тогда утверждал: "Оте никак в квартире и о кладе под пионом воры узнали от его отца. Папу по тому и пытали", говорил он. Фиг бы они нашли все те папины заначки, если бы отец им о тех ты никак не рассказал. Что именно неизвестные воры вырвали под пионом, Артур не знал. Илья не поделился этой информацией со мной и с Кириллом. Но мы с ним пришли к выводу, что Илью Владимировича задушили уже после того, как похитители распотрошили все схроны, и те, что находились в квартире, и тот, что был под пионом. Теперь я тоже склонялся к мысли директора швейной фабрики похитили до того, как отравили пса, жившего во дворе Артуровой бабушки, потому что к тому времени похитители уже знали от Ильи Владимировича о кладе под кустом. Но я сомневался, что похитители убили Брохорву старшего раньше, чем заполучили все его ценности. Поэтому решил: похитили Ильи Владимировича до того дня, когда умер пёс. Получалось похищение, убийство и обнаружение трупа директора фабрики. Случились в промежутке между днем смерти пса и началом последней недели июля. Собака умерла не случайно. Мы с Прохоровым в этом не сомневались. И даже предполагали, кто именно ее отравил. Другим, у которых вершины еще впереди, пропел Артур. Он накрыл струны ладонью. Я услышал, как за его спиной в собачьем вольере, рядом с сараями, звякнула цепь. Представил, пёс сейчас выбрался из будки, где прятался от выдаваемых за пение хрипов. Артур взглянул на Котову, будто в поисках похвалы. Лена улыбнулась ему, похлопала его ладоши. Появился ветер. Он пошелестел листьями пиона, словно тоже поаплодировал музыканту. Котова махнул рукой, отогнала от своего лица табачный дым. Молодец, Артурчик, сказала Наташа Торпова. Хорошо спел. Она привстала, дотянулась до пепельницы и затушила истлевшую почти до фильтра сигарету. Кирилл воспользовался моментом. Заглянув в декольте блондинки, это его действие заметил не только я, но и Котова. Она иронично усмехнулась. Прохоров, проводил взглядом улетевший к летней кухне дымок, вздохнул. Слух он не возмутился действиями Наташи, хотя и нахмурил брови. Артур посмотрел в мою сторону, поприветствовал меня взмахом руки. "Привет, Сергей", сказал он. "Молодец, что пришёл". Я пожал ему руку. С трудом уговорил его отвлечься от учёбы. Сообщила Лена. Она горделиво улыбнулась. Её глаза задорно блеснули. "Могла бы и неуговаривать", сказал Туропов. "Невелика важность". Наташа взглянула на меня из-под бровей. "Ему ведь нравятся девчонки постарше", сказала она. "С такими, как мы, ему не интересно". Я услышал, как Прохоров хмыкнул. Он опустил взгляд на гитару. На корпусе музыкального инструмента я рассмотрел знакомую переводную картинку. Портрет голубоглазый, темно-волосый девица улыбнулся ей будто приятелю. "Разве не понятно?" сказала Кутова. Сергей пошутил. "Мальчишки неправильно поняли его слова". Она снова стряхнула с ключицы бретельку сарафана. Кирилл уставился на её плечо. "Почему это неправильно?" спросил мой брат. Он посмотрел сперва на Прохорова, а затем на меня, будто в поисках поддержки. Я скрестил на груди руки. А Артур погладил рукой струны. — Серега сам вчера сказал, что скоро женится, — сообщил Кирилл. — Он же посватается к Варьке Павловой. Та намного старше нас, и у нее двое детей. Он взглянул на меня и спросил. — Серега, разве не так? Прохоров подергал нижнюю струну, прислушался к ее звучанию. Взгляды девчонок скрестились на моем лице. Торопова хмыкнула. Котова спросила. — Сергей, это правда? Лена посмотрела на него в глаза, внимательно, выжидающе. Ветер пошевелил её волосы. Я пожал плечами и сказал: "Пока не женюсь", развел руками. Котова улыбнулась, Наташа взглянула на меня. "Что значит пока?" поинтересовалась она. Подпёрл кулаком бок, сощурил глаза. "Чернов, отвечай!" потребовала Туропова. Сидевший рядом с ней Кирилл отшатнулся. Я сказал: Варвара Сергеевна еще не согласилась на мое предложение и добавил «Так что женить бы не будет. Пока». Улыбнулся и заметил, как Котова взмахнула ресницами. Лена не встретилась взглядом с моими глазами. Она наклонила голову, расправляла руками складки на подоле своего сарафана. «Совет вам да любовь», — сказала Торопова. Она ухмыльнулась, положила руку на плечо подруги. Котова не отреагировала на ее жест. «Совет вам да любовь», — сказала Торопова. Она задумчиво разглядывала свои колени. Эти же колени с интересом рассматривал и Кирилл. Артур улыбнулся и сыграл короткое вступление. Он посмотрел на меня и запел. — Ваше благородие, госпожа разлука, Мне с тобою холодно, вот такая штука! Песня тут же подхватила Торопова. — Письмецо в конверте, погоди, не рви! — пропела Наташа. Не везёт мне в смерти, повезёт в любви. Поначалу я наблюдал за общением молодёжи со стороны. В моей прошлой жизни я не дотянул до того момента, когда Артур Прохоров заполучил старческую деменцию. Помнил Прохорова разумным взрослым человеком, пусть и с индивидуальными причудами. А вот теперь мне казалось, что у Киры и у Артура в присутствии девиц всё же развилась эта болезнь потому что я не смеялся над их шутками и поражался наивностью их рассуждений. Парни не обсуждали войну во Вьетнаме, не говорили на политические темы и даже не касались событий в спорте. Они всерьёз спорили на тему того, когда в Советском Союзе построят коммунизм, перечисляли надуманные причины, по которым они не поехали на строительство Бама. Говорили о причёсках и нарядах хиппи. Парни немного успокоили меня, лишь когда разговаривали с девчонками о творчестве ливерпульской четверки. И именно на теме «Битлз» я и подключился к разговору комсомольцев. В свое время я тоже переболел битломанией, поэтому обрушил на вчерашних школьников целый водопад из информации о знаменитой британской группе. Рассказал им о забавном случае, когда Битлов прогнали со сцены в отеле. Пересказал слова Пола Маккарни о том, что ни один из музыкантов «The Beatles» не владел нотной грамотой. Сообщил, что первая звукозаписывающая компания, куда обратились битлы, отказалась с ними работать, потому что её владельцы решили, участникам группы не хватает таланта. Удивил известствием: за битлс перестали давать концерты, в том числе и потому, что их фанатки слишком сильно визжали, и музыку не было из-за этого слышно. Назвал в раннём слухи о том, что ливерпульская четвёрка тайно приезжала в СССР. Послушал, как Прохоров играет мелодии Битлов на акустической шестиструнной гитаре. Мыслино сравнил нынешний у меня Артура с теми, которыми Прохоров удивлял меня в будущем. Они мне снова напомнили о нынешнем возрасте Артура, и я печально вздохнул. Подумал, уж лучше бы он снова подражал пению Высоцкого, чем исполнял музыку Битлов. Терпеливо дождался окончания очередной трудно узнаваемой музыкальной композиции, забрал у Прохорова музыкальный инструмент Уселся на лавку около котовой. Лена сдвинулась в сторону. Едва не забралась на колени к моему брату. Я размял пальцы, потрогал струны, сказал, что до музыки The Beatles я пока не дорос, но признался, что в армии тоже кое-чему научился. Не уточнил, что в армии я получил лишь азы искусства игры на гитаре. Впрочем, музыкальным премудростям меня учил Артур Прохоров. Лишь недавно учились мы в классе десятом, пропел я и часы проверяли по школьным звонкам. Вслед за песнями об армии я выдал парням и девчонкам серию баек о будних советских военнослужащих. В свое время я развлекал себя подобными историями, намеренно искал их в интернете, читал забавные рассказы из жизни российских и советских солдат и офицеров, пока скучал в поезде или в самолете. Сейчас я вспомнил лишь самые яркие и смешные, те, что в прошлом, в будущем произвели на меня сильное впечатление и пересказывал их своим слушателям. Комсомольцы с искренним интересом слушали наполовину вымышленные истории. Они смеялись над бородатыми анекдотами, то и дело требовали: "Расскажи ещё", спрашивали: "С тобой такое тоже случалось?" Прожали меня своей наивностью и доверчивостью. Напомнил себе, что они почти дети, и что нынешняя молодёжь не имела доступа к несчерпаемой информации из интернета. Уже к вечеру я подустал от болтовни. Почувствовал себя едва ли не сказочной Шехеризадой. Провожать девчонок отправились Кирилл и Артур. Я помахал комсомолкам рукой и пошёл домой. На следующий день Кирилл похвастался, что в пятницу снова пойдёт в кино с Прохоровым, с Котовой и Стороповой. Меня брат в кино не позвал. Да и я бы и не пошёл, потому что не испытывал интереса к нынешним фильмам. А о комсомолках, если и вспоминал, то никак о женщинах. Дважды в неделю я наведывался к Варваре Сергеевне. Чаще не получалось, из-за ее ночных дежурств. В воскресенье брат снова не позвал меня с собой в кино. И выгауливали они с Артуром во вторник девиц по Октябрьскому парку, тоже без меня. Хотя купаться на речку я с Кириллом ходил, а в среду порыбачил вместе с ним и с Прохоровым на Михайловской ставке. Но львиную долю своего времени я тратил на учебу. Освежал в голове уже полученные однажды 50 лет назад, знания. В субботу 14 июля я снова отправился к Варваре Сергеевне Павловой не с пустыми руками. Состряпал для лавариных мальчишек торт Муравейник. Вместо любимого арахиса я добавил в Муравейник обжаренный грецкий орех. Он придал торту вполне приятный вид, запах и привкус. Уложил своё творение на деревянную доску, украсил блюдо завитушками из растопленного шоколада и карамельными бабочками. Одну бабочку утащил заглянувший на кухню Кирилл. Поставил муравейник в холодильник, соорудил для него из газеты "Советский спорт" противопыльный колпак. Начало этой недели побаловало пасмурной погодой. 3 дня тучи прятали за собой солнце и сбрызгивали землю мелким дождём. Дышалось в эти дни легко. В воздухе, будто весной, появились ароматы свежей зелени. Мама и папа радовались прохладе. Но я предсказывала родителям, что продлится она недолго, и не ошибся. В четверг днём небо очистилось. Солнечные лучи быстро высушили траву и землю. Уже в пятницу придорожные травы увяли, их верхушки вновь пожелтели, а в субботу земля опять покрылась сеткой трещин. Вечером я перешагивал их, когда с тортом в руках шёл в направлении вареного дома. Сегодня Варвара Сергеевна вернулась с ночной смены. Я не беспокоил её до заката. Знал, что и её сыновья в такие дни до обеда не шумели, проводили время во дворе. Прошлые выходные к дому Павловых не являлись неожиданные гости. Поселковые мужики будто почувствовали, что я готовился к встрече с ними. В прошлую субботу и в воскресенье я намеренно приходил к Павловым еще засветло, чем радовал вареных детей. Вместе с ними я починил двери сарая, натаскал в бочке воду из уличной колонки, смазал петли калитки. А потом я до наступления темноты пересказывал мальчишкам сюжет книги «Волшебник изумрудного города». Солнце ещё не нырнуло за горизонт, но уже спряталось за крыши домов и кроны деревьев. Я шагал по центру дороги, кивал сидящим на лавках около заборов пенсионерам, махал рукой собравшимся на вечерние посиделки детишкам. Этим летом я ещё ни разу не явился в субботу на главную площадь, хотя Кирилл и зазывал меня туда, но я отнекивался учёбой и походами к Варварии Сергеевне. Мои друзья детства разъехались из посёлка, А общение со школьниками меня не привлекало. Вот и сегодня я прошёл мимо места сборища поселковой молодёжи, лишь обменялся приветствиями с уже рассевшимися там смутно знакомыми подростками. Проходил мимо свежевыкрашенного синего забора, меня окликнули. Сперва я не обратил внимания на скрипучий мужской голос, но потом вновь услышал: "Стой, стервец, стой, кому говорю?" Я оглянулся в поисках стервеца. Почему-то вообразил, что ловит воришку. Удивился, когда сообразил, трехмурых мужика догоняли именно меня. Остановился, придержал рукой скрывавший торт газетный колпак. Взглянул на двух незнакомых широкоплечих мужчин, молодых, на вид не старше 30 лет. Память подсказала, что я уже встречал эту парочку, вот только не уточнила при каких обстоятельствах я пересекался с этими крепышами. А вот не молодого каратыша с лысым макушкой я узнал Пусть он сегодня и был не при галстуке, я тут же улыбнулся, сообразил, что вечер перестал быть томным. Взвесил в руке торт. «Стой, стервец!» — повторил мужчина. «Здравствуй, Степан Кондратьевич!» — сказал я. «Ты сегодня не при галстуке и даже без шампанского!» Степан Кондратьевич нахмурил брови, указал на меня пальцем и заявил. «Это он, племеши! Тот самый бандит, что у меня шампанское отобрал!» Крепыши взглянули на меня. Опустили взгляд на колпак из газеты. Дядька Степан, сказал правый крепыш. Так это же чёрный. Старший сын дяди Лёни Чернова. Ну так и что? Обладатель лысой макушки насупился. Он же чемпион, сказал левый крепыш. По боксу перед армией республику брал. Крепыши снова взглянули на моё лицо. Посмотрел мне в глаза и Степан Кондратьевич. Нет, мужики, сказал я. В раннюю На республику я не поехал, заболел. А вот в области побеждал среди юношей. Ну то ещё до армии было, 3 года назад. Ну так и что, повторил Степан Кондратьевич. Он посмотрел на крепышей и сказал: "Так вас же двое, справитесь". Добавил: "Шампанское ведь Терлец у меня забрал". Крепыши переглянулись, шмыгнули носами. "Вечер добрый, мужики", сказал я. "Пока ещё добрый, пока у меня руки заняты". Я показал мужчинам накрытый газетой торт. Но если они освободятся, то я вашему дядьке челюсть-то на бок сверну. За вранье. Обещаю. Крепыши набычились. Ты это, шампанское-то верни черный, сказал правый. Не делай это, стариков грабить. Тем более своих, поселковых, поддакнул левый. Степан Кондратьевич встрепенулся. Это кто тут старик? Поинтересовался он. Крепыши ему не ответили, они выжидающе смотрели на меня. Порыв ветра приподнял дорожную пыль и смешал ее со спиртным запахом, который источали встретившие меня мужчины. «Уже вернул, мужики», — сообщил я. «В коляску мотоцикл положил, в мотошлем. Еще в тот день, когда ваш дядька ту бутылку по пьяни в чужом дворе обронил». «Был такое, дядька Степан», — спросил левый крепыш. «Вспоминай, Степан Кондратьевич», — посоветовал я. «Напряги память». Со Степаном Кондратьевичем и его племянниками мы сегодня расстались мирно. Не в последнюю очередь из-за того, что мои руки были заняты тортом. Вареным сыновьям Муравенник понравился, но ещё больше их восхитили карамельные бабочки. Я невольно порадовался, что одну из бабочек слопал мой браткий Иил, потому что бабочек стало 4. Мальчишки без проблем поделили их между собой ещё до того, как попробовали торт. Варен старший сын Когда мы завершили вечерние чаепития, спросил дядя Серёжа: "А ты на гитаре умеешь играть?" Я заметил, как Варвара Сергеевна недовольно поджала губы, но проигнорировал её намёк. "Умею". "Ух ты!" воскликнули мальчишки. "А песни про солдат знаешь?" спросил младший. Я кивнул. "Конечно". Парни улыбнулись, взглянули на Варвару Сергеевну. Я заметил, как Варя вздохнула. "Мама, А можно мы папину гитару достанем? спросил старший. Пожалуйста, мама! воскликнул младший. Дядя Серёжа нам на ней сыграет, как папа. Павел выдёрнул плечо. Ура! хором воскликнули мальчишки, они наперегонки умчались в комнату. Варвара Сергеевна сказала: "Старую гитару сегодня нашли на чердаке. Я и забыла про неё". Варя отвела в сторону взгляд. Всегда так делала, когда обманывала А я подумал, вот и моя гитара нашлась.